Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Юлия Купер Экземпляр. Читает Григорий Перель. Часть первая. Я вижу мертвых людей. Глава первая. Тем холодным октябрьским утром когда солнечные лучи пробирались в квартиру сквозь пыльные занавески, еще можно было все изменить. Но Костя слишком поздно это понял. Много времени спустя, стоя накрытой крытой парковке Бруклина, сырой и насквозь пропахшей плесенью, изнывая одновременно от холода и жара, Он будет проклинать тот день и час, когда решился на сделку. Но все это будет немного позже. Пока же в квартире на фестивальной «Два» гремело чашками и фыркало кофемашиной недовольное утро. Неправильное, собранное в кривь и в кось враждебное утро. А почему враждебное-то? Что не так? Ах, боже, Косте же приснился сон. Сущий пустяк, а не сон. Будто бы он стоит весь напомаженный в старомодном костюме на сцене какого-то роскошного театра и будто смотрят на него из зрительного зала, лица он не видел, одна сплошная темнота, опасными глазами. Однажды он еще увидит подобный сон, но... Тссс, никому не рассказывайте. Костя включил телевизор, но звук убавил. Ему от чего-то очень захотелось тишины. Пусть на экране мелькают дурацкие картинки, точно образы в калейдоскопе, но пусть эти картинки мелькают молча. Да и Диану будить не стоило. Невнятный бубнёж телевизора начал сильно раздражать, поэтому Костя и вовсе выключил звук. Он сидел за кухонным столом, Докуривал утреннюю сигарету, а мир вокруг него был чертовски неправильным. Даже магниты на холодильнике висели не так, как нужно. Магнит из Петербурга кто-то прицепил вверх ногами. Ноги. Тьфу, разве у магниты у магнита есть ноги? А магнит из Владивостока и вовсе потерялся. Возможно, убежал. На его месте зиял пустой квадратик. А по телевизору... Вот еще одна плохо подогнанная деталь. Показывали региональные новости. И там мелькало породистое лицо Роберта Векслера, главы администрации «Воскресенска-33». И это лицо шевелило губами, рассказывая какие-то важные вещи. И Костя невольно задумался о том, как же так вышло, что у неказистого «Воскресенска-33», города которого нет ни на одной карте России, такой представительный и даже... Импозантный градоначальник. Он был похож на знаменитого в прошлом голливудского актера, которого череда трагических событий заставила сниматься в убогой мыльной опере уровня Санта-Барбары. «Господи, о какой же ерунде я думаю?» — подумал Костя, безжалостно вдавливая окурок в мутное стекло пепельницы. «Черт бы побрал этого Векслера!» «А это все сон, определенно!» Стоило Косте зажмурить глаза, как он снова видел настойчивый свет рампы. Иллюзии врывались в реальность, в которой все было из рук вон плохо. С недавнего времени, то есть с тех пор, как Костя потеряла работу, все утренние ритуалы — кофе, сигареты, телевизор с выключенным звуком — стали бессмысленными. Впрочем, привычка вставать в шесть утра — Привычка, выписанная за десять лет работы, никуда не делась. Прошло уже две недели с того, как Кости написал заявление об увольнении. Писал он его по-царски, в собственном кабинете, в компании огромного фикуса Васеньки. Ведь все же дают имена своим фикусам. А Кости казалось, будто бы все случилось вчера». И он все никак не мог привыкнуть к своему новому социальному статусу, к этому унизительному сочетанию слов «временно безработный» и к осознанию того, что больше никогда у него не будет престижной и непыльной работы, поскольку единственное такое место он потерял. Такая работа, — утешал себя Костя, — она, как первая любовь, случается единожды. Как ни странно, даже в этой Костиной беде был виноват мэр Векслер. Прежний директор завода, неуклюжий и безобидный Фатьянов, что-то с ним не поделил. И на смену ему пришел какой-то хрен из Москвы, как прозвали его работники. И этот новый директор первым делом решил убрать отдел стратегического менеджмента, руководителем которого и был Костя. Подчиненные обращались к нему исключительно «Константин Викторович». Причем этого москвича никто и в глаза не видел. По документам генеральным директором так и остался Фатьянов. Единственное, что знали о нем работники, так это то, что он состоит в приятельских отношениях с мэром. Не Фатьянов, разумеется, а хрен из Москвы. А самое забавное, что за эти две недели Костя совершенно вот нисколечки не отдохнул. И более того, дел у него образовалось больше, чем когда-либо. Больше, чем когда он работал в пыльном кабинете с Васенькой. Он и таксистом успел поработать. Дважды отвозил знакомых до аэропорта. А это на минуточку три с половиной часа туда, три с половиной обратно. Помог отцу разобраться с документацией. Батя был предпринимателем от Бога, но вот бумажная работа ему не давалась хоть ты тресни. И даже сходил на несколько собеседований, каждое из которых было уже предыдущего. И все бы ничего. Но Диане он так и не рассказал о том, что потерял работу. Он все откладывал тяжелый разговор. На потом, на завтра, на послезавтра. И с каждым разом становилось все тяжелее решиться. Костя сто раз прокручивал в голове возможный диалог и проговаривал про себя все удобные и уместные в таких случаях фразы, и в голове они звучали вполне гладко. Но как только он видел перед собой Диану... А он за десять лет так и не привык к ее присутствию. Ему все казалось, что она когда-нибудь посмотрит на него своими серыми холодными глазами, снисходительно и высокомерно, еле заметно усмехнется, снимет пальто с крючка, выйдет за дверь и уйдет навсегда, растворившись в неизвестности. Слова как-то сами вылетали из головы и вся его решительность улетучивалась. Вот и сегодня утром, как раз исполнилось две недели с момента увольнения, Костя вертел перед собой телефон, надеясь, что вот сейчас, вот сию же секунду, мигнет оповещение. Кому-нибудь понадобится в аэропорт, или напишет Батя, или кто-то из старых знакомых, и нужно будет вставать, и куда-то ехать, и что-то делать, и день пройдет не зря». А в конце дня, уже ближе к вечеру, когда он, уставший, но довольный, вернется домой, он усадит Диану перед собой, возьмет за руку... Руки у нее всегда такие холодные... И расскажет о том, что произошло. Никто не писал. Никому не нужно было в аэропорт. Телефон молчал. А самое обидное, что дома сидеть чертовски не хотелось... Очень хотелось куда-то пойти. Куда-то, где будут незнакомые люди и незнакомые голоса, и улыбки, и, возможно, даже веселый детский смех. А во всем Воскресенске 33 существовало только одно место, которое соответствовало этим условиям. Единственный в городе торговый центр. Там были эскалаторы, напоминавшие кости о метро. Правда, эти эскалаторы все время ломались и приходилось топать пешком. Особенно часто ломался эскалатор между вторым и третьим этажами. Иногда эскалаторы все-таки работали, и можно было медитативно ехать, разглядывая витрины. Еще там ездил безумный детский паровозик, который появлялся все время очень внезапно, сопровождаемый веселым звоном и неизменными песенками Шаинского восьмибитной обработке, наводившими на кость вселенскую тоску. Временами казалось, что этот жуткий паровозик выкатывается прямо из преисподней. Словом, местный торговый центр, с этим его выморочным весельем, выглядел как фантазия Стивена Кинга, которого мироздание случайным ветром унесло из штата Мэн и приземлило на территорию крохотного уральского городка. И Костя, понимая, как это глупо шляться с утра по торговым центрам, впрочем, с грустью заметил он безработным «такое можно», Решительно поднялся, чашку с недопитым кофе поставил в раковину и вышел в прихожую. Тут только он вспомнил, что забыл вчера заправить машину, и нужно будет сначала заехать на АЗС, а она находится в противоположной стороне от торгового центра, и ему жутко не хочется туда ехать, потому что это отдалит его встречу со звонким паровозиком. И какое-то время он поколебался... Но потом все-таки надел пальто и обулся, потому что принял весьма опасное решение — ехать до торгового центра на маршрутке. Он давненько не пользовался общественным, точнее, антиобщественным транспортом. Машины в его жизни были практически всегда. «Надо быть поближе к народу», — философски подумал Костя. Какая-то часть костиного сознания, в какой бы чулан он ее ни пытался запрятать, упорно отговаривала его от поездки в торговый центр. Гораздо полезнее, если он останется дома, дождется пробуждения Дианы, нальет по чашечке кофе или заварит крепкого чая, и в такой вот непринужденной обстановке расскажет о потерянной работе. Впрочем, Костя отверг. Эту рациональную и, в общем-то, верную мысль. С Дианой он поговорит днем. Обязательно поговорит. А утро ему хотелось провести в празднично ярком, подсвеченном огонечками, уютном мерке торгового центра. Жизнерадостном, как телереклама. Возможно, это все было паранойей или переизбытком кофеина или никотина. Костя успел выпить две чашки крепчайшего эспресса, А эти новые капсулы, что он купил для кофемашины, черт знает, что за капсулы, ибо кофе получался горьким и невкусным. Да и сигареты вчера он купил более крепкие, не такие, какие он обычно курил. Поэтому их вкус тоже казался мерзким и противным. А может, сигареты и кофе тут были ни при чем? И просто безмолвная часть подсознания, подобно говорливому депутату, которому отключили микрофон, беззвучно кричала о помощи, словно догадываясь о том, что произойдет дальше. Костя часто жалел, что не остался в то утро дома и не поговорил с Дианой. А вместо этого собрался, надел пальто и отправился на экскурсию в торговый центр».